Глава 27. Иногда меня поражает, почему я не могу ненавидеть его еще сильней. По идее, я должна кастерить его последними словами, кидаться на него с кулаками, хоть это и бесполезно, в общем любыми способами пытаться сделать ему как можно больнее и обиднее. Ведь это он, а не кто-либо другой, отнял мой голос, обманул меня. И запечатал в этих проклятых стенах. И все-таки ненавидеть его у меня не выходит. Каждый раз, когда он походя между делом демонстрирует мне свою доброту, я испытываю к нему странную привязанность. Вот он поворачивает ложку ручкой ко мне, чтобы было удобнее взять. Вот смахивает мыльную пену с моего лица, чтобы та не попала мне в глаз. Вот высвобождает мои волосы из застежки молнии, когда я переодеваюсь. В сравнении с длиннющим списком всех ужасов, что он вытворяет со мной, такие мелочи не стоят даже упоминания. Но когда я вижу, как его пальцы совершают работу лишь для меня одной, меня накрывает волна благодарности. Понимаю, как это глупо но чувствую это настолько искренне, что противиться уже не в силах. Или, может, такие нелепые мелочи – просто очередное доказательство того, что я все лучше притираюсь к этой комнате? Мои эмоции, фантазии и капризы постепенно мутируют, трансформируясь в состояние, куда более подходящее для этого странного места. Глаза в последнее время видят все хуже. Горы машинок и пафосная кровать, гигантский пестик в ступе колокола и мелкие изделия в ящичках стола — все проплывает передо мной, словно подернутые темной вуалью. Как, впрочем, и окружающий меня мир на взгляд из щели между стеной башни и циферблатом. Даже в залитый солнцем полдень, склоняющийся скорее к закату, Трава в нашем церковном садике пепельно-серого цвета, а силуэты собравшихся у этого храма людей не отличаются друг от друга. Поэтому я могу умывать лицо или переодеваться, но мне нужно двигаться дальше. Присмотреться к инструментам, подчиняющим эти часы. Выпрямить спину за штурвалом этого механизма. Особенно я стесняюсь, когда он рядом. В результате я просто вынуждена двигаться так, как диктует мое лицо в зеркале, когда я умываюсь или переодеваюсь. И сразу сталкиваюсь с предметами вокруг, осторожно выбирая, как бы не размажить лоб о зеркало или кресло. Я всегда напрягаюсь, когда он рядом и смотрит. Это, впрочем, совсем не злит его, но ничем и не помогает. Он просто стоит и смотрит, молча улыбаясь и не делая ничего. Холодной улыбкой, с какой гладят пса, чей хвост давно заледенел на морозе. Постепенно глаза мои совсем слабеют, но его фигуру я никогда не теряю из виду и движение его пальцев могу воспроизвести в любую секунду. Это я оставляю в себе навсегда, а все остальное отсылаю тонуть в темноте. Но однажды случается странное. Он уходит к своим первокурсницам, но через какое-то время я снова слышу шаги на лестнице. Эти шаги звучат куда вкратче, чем у него, с какими-то многозначительными паузами. Шаги человека, который наконец-то взошел на вершину башни. Кто бы это мог быть? И что он собирается делать дальше? Точнее, даже не он. Скорее уж, это походка женщины. Что же за отношения у нее с ним? Знает ли она обо мне? Эти вопросы проносятся в моей голове как вихрь. И я вдруг понимаю, что кроме него в эту комнату не входил никто и никогда. И что даже я, проучившись у него столько лет, никогда не пыталась взойти на вершину башни. Я прислушалась к шагам. Женщина – это факт, и притом молодая. На ступеньках спотыкается, каблуки высокие, на каблуках – черные пластиковые набойки. Шаги ее застыли в нерешительности, словно она боялась того, что может найти на вершине этого бесконечного лестничного пролета. Но чем ближе она подходила к двери, тем паничнее становилась пауза между шагами. Как будто она даже не испугана и не растеряна, а просто ей все осточертело, особенно после такого подъема. Вот она уже стоит за дверью и стучит три раза. Тук-тук-тук. Я сижу на полу, стиснув руками колени. И впервые слышу, как сухо и бесстрастно может скрипеть эта дверь. Ведь сам он открывает ее агрессивно, громыхая всеми своими ключами. «Так не сейчас ли идеальный шанс убежать?» — мелькает в моей голове. «Может, какая-то из учениц учуяла что-то странное в стуке сверху? Или пришла сюда из банального любопытства?» Даже не подавая голоса, я могла бы сейчас забарабанить в дверь и дать ей понять, что я существую. А она бы, само собой, побежала за помощью в церковь или вызвала полицию, попыталась бы выломать замок или как-то еще помочь мне. В любом случае, я бы точно вырвалась на свободу. Но я все сижу в углу неспособная даже пошевелиться. Сердце стучит, как бешеное, губы дрожат. Капли пота бегут по лицу. «Ну давай же, быстрее, или она уйдет!» Кричу я в своей голове, почти готовая сорваться с места. Но что-то меня удерживает. «Нельзя!» — сказал кто-то ты должна сидеть тихо и неподвижно. Как я объясню ей, кто я такая и что здесь вообще происходит? Что я могу показать ей так, чтобы она мне поверила? Горы пишущих машинок и свой голос где-то там между ними, который еще можно найти, если поискать. Другая «я» продолжает задавать эти страшные вопросы. Я зажимаю уши ладонями, прячу лицо в коленях. Вырваться во внешний мир. Где взять на это смелость? Сколько я так просидела, не помню. Она погремела ключами, повертела ручку, вздыхала, но в конец разочарованная отступила от двери прочь. Ее каблучки зацокали по спирали все ниже и ниже. Она исчезла, а я все сидела и думала о том, что же это было. Может, если хоть чем-нибудь обо что-нибудь постучать, она еще вернется? Выглянуть в большой мир из щели под циферблатом мне захотелось уже ближе к вечеру. Разумеется, никого, кто мог бы стучать в эту дверь, я внизу уже не увидела. В церковном саду было полно народу. Ученицы дневных занятий перемешивались с вечерницами. Но все они были просто сгустком теней, и я не могла разобрать, чем они все отличаются друг от друга. Лицами, одеждой, обувью. Все выглядело размытым, и только он сидел на краю газона, В самом центре этой толпы и рассылал своим собеседницам улыбку, от которой колола в глазах. А вечером он пришел, как всегда, в своих странных одеждах, хотя на этот раз все же поскромней, чем обычно. Ткани совсем не броские, без лишних украшений, швы довольно грубые. Я ощутила легкое разочарование. «Тебя сегодня кто-нибудь навещал?» – спросил он отрывисто. Я вздрогнула и выронила одежду, которую он только что принес мне. Откуда он это узнал? Если знал о визите этой дамы заранее, почему не остановил ее? Или не хотел раскрывать чужие секреты? Окончательно запутавшись, я опустила голову. «Кто-нибудь стучал в дверь?» – спросил он. Я едва заметно кивнула. «Но тогда почему ты -то не попросила о помощи?» – деловито уточнил он, собирая раскиданную по полу одежду. «У тебя было много способов дать ей понять, что ты здесь. Ты могла постучать в ответ, постучать креслом об пол или размажить о стену любую из этих машинок». Что на это ответить, я понятия не имела. Так почему ты не убежала? Она могла бы помочь тебе так, что сейчас ты была бы уже свободна. Его пальцы коснулись моего подбородка. Но ты этого не сделала и осталась здесь. Почему? Он требовал от меня ответа, хотя и понимал, что в таком состоянии я отвечать не способна. Так чего же он добивался? Я стояла перед ним, застывшая, как гипсовая статуя. «Так вот, чтоб ты знала!» Оборвал он, наконец, поток бессмысленных вопросов. «Она новенькая, на самом начальном курсе. У нее нет никаких навыков вообще. Без ошибок не напечатает ни предложения» клацает по клавишам, как курица лапой. Но сегодня утром она подошла ко мне и спросила про вершину башни. Сказала, что в детстве дружила с человеком, который смотрел за часами, и что она хочет снова забраться туда. Такая, мол, у нее ностальгия. Я, конечно, отказывать ей не стал. Сказал, что смотрителя часов там давно уже нет, а комната используется как склад но она все равно захотела сюда забраться. «Почему же ты не остановил ее? Что было бы, найди она меня здесь?» Спросила я его одними глазами. «Видишь ли, я был уверен в тебе. Я знал, что ты уже не способна вернуться во внешний мир, и потому совсем не важно, кто стучится к тебе снаружи». Хочешь ты или нет, эта комната тебя уже поглотила. Поглотила? Это слово то и дело порхало между нами и прежде. Взяв у него одежду, я начала переодеваться. На этот раз наряд оказался несложным, и переоделась я быстро. Чуть добавила объема на бедрах, а дальше материал уже сам лег по фигуре как надо. Она что-нибудь говорила тебе из-за двери? Спросил он. Я покачала головой. Очень жаль. Я хотел, чтобы ты услышала ее голос. Очень чарующий. не милый или приятный. Тут нечто совсем другое. Оставляет очень сильное впечатление. Такой голос рождается из глубокого резонанса носовых пазух, в сочетании с увлажненностью языка, а дополняется еще и пунктирным тремологуб, губ, достаточно милым, чтобы расплавить барабанные перепонки. Он оглянулся на горы пишущих машинок за спиной. Сквозняк из щели за циферблатом легонько раскачивал одинокую лампу под потолком. Ее успехи на печатном поприще, скажем так, совсем скромные, а может и еще хуже. Все время путает W и O, не говоря уже о B и V, и постоянно сутулится, а пальцы держат раскорякой, сколько ни выправляй. До сих пор не запомнила, как менять печатную ленту. Но иногда, когда открывает рот, вокруг нее сразу же образуется некое сияние. И в целом, я бы сказал, ее голос похож на отдельное живое существо. Закончив свою речь, он поднял меня на руки и отнес в кровать. «Что ты собираешься делать с ней, и зачем рассказываешь все это мне?» Я пыталась вырваться из его объятий, но безумные одеяния мешали мне. Он пригвоздил мои лодыжки одной рукой и прижал к постели. «Ей нужно больше тренироваться», — проговорил он бесстрастно, «развивать скорость, точность и многовариантность печатных задач. Тогда-то я постепенно и смогу запечатлеть ее голос до тех самых пор, пока она не потеряет его» и ее клавиши, наконец, не замрут спокойно. С тех пор он навещает меня все реже, и я надолго остаюсь одна. Он уже почти не дарит мне безумных платьев, и даже еда его стала совсем невкусной. Раз в день, а то и реже, он приносит мне какие-то вареные овощи с хлебом, оставляет у двери и сразу уходит. Не глядя на меня и не отпирая двери чаще, чем необходимо для моего кормления, он не оставляет после себя ничего, кроме эха от звякающих тарелок. Мои глаза и уши истощаются день ото дня, а тело, отделенное от сердца, все чаще просто валяется на полу в тусклых тенях от гигантского часового механизма. Раньше, когда он заботился обо мне, Моё тело хранило и ласку, и живость, и доброту. Но теперь оно превратилось в бесформенный кусок глины. Неужели вот это мои настоящие ноги, настоящие руки, настоящая грудь? Я уже ничего не знала наверняка. Пока его руки их не коснутся, они не вернутся к жизни. Он — единственный, кто навещает меня в комнате, которая полностью меня поглотила. Что же я буду делать, если он от меня отвернется? При одной лишь мысли об этом меня начинало трясти. Однажды вечером я набрала в раковину воды. Захотелось сполоснуть ноги и заодно убедиться, что они еще настоящие. Вода была чистой и ледяной. Я медленно погрузила в воду одну ногу, пальцами вперед, но ничего не почувствовала. Казалось, мои ноги плывут в воздухе, и их вообще ничего не касается. Да и в том, что они вообще существуют, никакой уверенности не было. Сидя на краю раковины, я бросила взгляд в смотровое окошко. В небе висела полная луна, но ее бледное сияние никак не помогало моим ослабевшим глазам. Город внизу напоминал огромный лук, усеянный огоньками, между которыми ветер рисовал свои причудливые узоры. И эти узоры походили на дырочки которые мыши прогрызают в сыре, забытом ночью на кухонном столе. На всякий случай я сполоснула руки, лицо, грудь, но результат был тем же. Все мое существование засасывало туда, куда руки уже не дотянутся. Как давно он уже не приходил сюда, и сколько дней прошло с тех пор, как я вообще что-нибудь ела. Последний раз это была булка с каким-то джемом. Жестковато для того, кто питается раз в три дня. Но моя слабость вовсе не от того, что меня не кормят, а от того, что меня все больше засасывает в себя эта комната. Поэтому я и отказалась от хлеба а от джема лишь отлизываю понемногу пару раз в день. Булка у моей подушки давно уже расцвела пушистой плесенью. Лежа под одеялом, я прислушиваюсь к звукам на лестнице. Малейший скрип выталкивает меня из постели. Он пришел ко мне, ликую я, но, как всегда, ошибаюсь и возвращаюсь в постель, обманутая проделками ветра на лугу и мышами над кухонным сыром. Почему же он не приходит ко мне? Почему не поймет, что не только мой голос, но и тело, чувства, эмоции – все существует исключительно для него? Одна человеческая жизнь, упакованная в формат этой комнаты – для одного единственного клиента. Может, прямо сейчас он обучает ее основам машинописи и также терпеливо и нежно касается ее пальцев, чтобы как можно скорее запечатать ее голос внутри пиш машинки. Я закрываю глаза и знаю, конец уже близок. Но я лишь молюсь, чтобы это произошло так же, как я потеряла голос, без боли и страданий. И все вернется на круги своя, примерно так же, как возвращается обратно в строй продавленная клавиша, после того, как буква уже напечатана. Я слышу шаги на лестнице, это он, но за его шагами слышится еще чьи-то. Кто-то на высоких каблучках. Две походки накладываются друг на друга, словно двое печатают в четыре руки, и эти звуки усиливаются. Может, она несет сюда свою машинку, у которой парализовала все клавиши? Я растворяюсь в этой комнате, не оставляя следа. Может, я еще смогу повстречаться с собственным голосом? Шаги останавливаются прямо за дверью. Он проворачивает ключ. Ну, вот теперь и конец.